Глава пятая. «Ха, красавец!» – хохотнул Аль Матар, заходя в комнату, в которой я теперь буду находиться постоянно. «Глаз не отвести!» «Видел уже», – усмехнулся я. «Скоро установит Своё лицо я успел оценить утром. Носа нет, ушей тоже. Уродливые шрамы по всему лицу. При всём при этом, как мне сказал маг, занимающийся моим восстановлением, «Раньше было ещё хуже. Сейчас уже ничего». «Какие новости? Как тебя вообще ко мне запустили?» Спросил я у друга, который без зазрения совести начал уничтожать обед, который мне принесли. «А да какие могут быть новости?» Пожал плечами старик. «Тебя отсюда пока не выпустят. Супругу твою тоже привезли. Скоро увидит тебя, красавца. Грегор её там подготавливает». «К чему?» Не понял я. «Как это к чему?» «К твоей неотразимости!» Засмеялся Эльматар, но как-то натужно что ли. «Она маг жизни, так что сама мою физиономию сможет восстановить». ну это да», — кивнул Эльмотар. «Мне вот одно интересно. Неужели все одержимые могут такие же раны наносить? Я ведь ничего не мог сделать. Тебе богиня случайно об этом не говорила?» «Говорила», — улыбнулся я. «Это какое-то подлое заклинание. Нужно было сначала выжечь заразу огнём, а потом уже лечить». Забавное заклинание. То есть ты не можешь лечить, пока не выжжешь. «Чувствую, тот, кто пропустит что-то подобное, получит много невероятных ощущений». «Это да», — вздохнул маг. «Если честно, я думал, что тебе конец пришёл, а потом появилась богиня и всё сделала. Надо было видеть рожи имперских магов. а Кстати, император в курсе того, что твой сын — маг и такой же, как ты». «Кто ему сказал?» «Граф!» Наверное, он хоть как-то пытался успокоить его, императорское величество, я так думаю. Эльмотар понизил голос. Напуган он сильно. Сейчас со своими магами совещается, но только с теми, которые тогда в зале были. Остальных к себе не подпускает. А про нападение знают? Ну, про то, что одного мага убили. Что дворяне говорят? Или ты не в курсе? Да ничего особенного. Просто распустили слух, что он из ума выжил, только и всего. Хотели вообще не говорить об этом. Да только этот одержимый был сильным магом. Его просто так не спрячешь. У него же и родня есть. В общем, скоро тебя император к себе вызовет. Готовься. Хотя... Маг снова посмотрел на моё лицо. Скорее сам придёт. Больно, вид у тебя не очень. В общем, по императорскому дворцу тебе лучше не ходить. За свою сохранность не беспокойся. Я и Грегор за неё отвечаем. Когда дворец очистим, император ещё магов для твоей охраны приставит». После Ильматара ко мне в комнату ворвалась Ирена с сыном на руках. Она с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься, когда увидела меня в таком виде, но побоялась разбудить сына, а он спал. Потом успокоилась, видимо, вспомнив, что является магицией жизни и сама может меня вылечить. Правда, делать она этого не стала. Местный маг не разрешил. Он следом зашёл и лично попросил не мешать делать свою работу. Супруга послушалась, а потом насела на меня с вопросами. Как оказалось, долго они с Хендриком в гостинице вдвоём не просидели. Вскоре прибыли два мага и куча гвардейцев, которые сообщили им, что теперь они вместе со всей охраной должны переместиться во дворец. Теперь я поверил, что Император слегка напуган, потому что у наших воинов даже оружие не забрали. Видел, что Эгона и Лаар тоже за моей дверью. Заглянули, чтобы на меня посмотреть, но заходить не стали. Само собой, Ирена тут же потребовала рассказать ей, что случилось. Всё в малейших подробностях. Скрывать я ничего не стал. Начал выкладывать ей всё по порядку. Про богиню, про нашего сына и его необычный дар. Как и про то, с кем мы будем воевать. И какой страшной будет война, если мы к ней не подготовимся. «Папу с мамой нужно предупредить», – посмотрела она на меня, внимательно выслушав, – «чтобы тоже готовились». «Знаю», – кивнул я, – «обязательно предупредим». «Обсудим всё с графом и всех предупредим, причём и мою, и твою семью». «За своих родственников я тоже боялся, потому что мой отец жил почти на самой границе, и если полыхнёт сразу везде, то ему без магов очень тяжко придётся». «Это случится даже в том случае, если удастся всех одержимых в Империи убить. Всё равно после этого на нас со всех сторон навалится, а мы и без того ослабнем знатно». Зато теперь можно будет выпросить у графа деньги на свою дружину. Чего теперь скромничать? Все всё знают. К тому же сейчас нам сильная армия нужна не для того, чтобы в поход идти на истинных, а чтобы выжить. Это касается рода в первую очередь. С подземным королём тоже можно резко нарастить товарооборот. Надеюсь, он не думает, что ему удастся отсидеться в подземелье. Добрались первый раз, доберутся и теперь. Кроме того, без торговли с внешним миром они сами начнут быстро слабеть. «Им банально нечего будет есть». «А как поведут себя захватчики?» «Неизвестно». «Они чужды нашему миру». «Может быть, мы для них просто еда?» «Это явно не люди». «А зачем ты Таймара принесла?» «Спит же?» «Спросил я у своей супруги. Она его даже с рук не выпускала». «Да, местные маги надоели», пожаловалась «пожаловала Сирена». «Каким образом?» «Смотрят на него, как на какую-то зверюшку». да им волю, так они опыты на нём начнут проводить». Э, «Господин барон», — отвлёк нас от беседы Лаар, — «как я уже сказал, мои дружинники вместе с гвардейцами занимались охраной, а, возможно, запустили только командиров. Император идёт». «Хорошо», — кивнул я, после чего посмотрел на жену. «Ты со мной останешься или к себе пойдёшь?» «Лучше пойду», — вздохнула супруга, после чего выскользнула за дверь. Император зашёл ко мне в комнату один, хотя прибыл с охраной и магами. Видно, данным жестом он хотел показать, как мне доверяет. Мол, смотри, барон, какое к тебе отношение? Я, несмотря на усталость, сделал вид, что хочу подняться, но глава государства махнул рукой, чтобы не перетруждал себя. Господин барон, усевшись в кресло, начал беседу императора. «Как ты себя чувствуешь? Ходить можешь?» «Могу, ваше императорское величество, только голова пострадала, ну и небольшая усталость по всему телу». Ответил я, преданно глядя на главу государства. По крайней мере, старался смотреть преданно. «Это хорошо», — улыбнулся император. «Мне очень нужна твоя помощь». «Ну надо же, у него для меня есть не поручение, а просьба. Впрочем, особой разницы нет. Любая просьба императора — это как приказ. В любом случае отказаться не смогу, даже если просьба будет трудновыполнимая». «С радостью выполню любое ваше поручение». Я снова попытался подняться, но только вот голова закружилась. «Лежи, барон. Тут никого нет, так что ничего страшного не будет, если ты передо мной не станешь стоять, вытянувшись в струнку». Усмехнулся глава государства. Видно заметил, что почтения у меня к нему особого нет, только вид делаю. «Сегодня я соберу своих магов. Нужно, чтобы ты посмотрел, кто из них одержимый, и сказал мне». «Всё сделаю!» – с готовностью сказал я. «На этот раз рисковать тобой не станем. Есть у меня места, откуда видно весь зал, а вот тебя никто видеть не сможет. В общем, пока отдыхай. Скоро к тебе придут мои люди и проводят куда надо. Я рад, что ты выжил». После этих слов он поднялся и направился к двери, только вот, подойдя к ней, развернулся. «Прошу прощения, господин барон, за то, что сразу не поверил. Это моя ошибка». Сказал он мне, причём дверь уже была открыта, так что эти слова услышали стоящие за дверью маги и гвардейцы. а Вон как удивлены. Похоже, нечасто император у кого-то прощения просит, тем более вот так публично. Как мне кажется, он сделал это специально. Может, другим показывает ко мне своё отношение, а может, по другой причине. Но у меня нет никакой к вам обиды, ваше императорское величество. На этот раз я всё же поднялся с кровати. думаю я и сам бы не поверил если бы ко мне вот так же пришли и сказали что человек который много лет служил моей семье верой и правдой предатель рад что мы друг друга понимаем сказал император после чего вышел за дверь после этого ко мне в комнату ворвались ларар и гона за ними каира а чуть позже зашли ильматар и грегор видно визит императора их заинтересовал так и вышло начались расспросы похоже они считали что теперь между нами никаких тайн быть не может Обо всём произошедшем Лара и Эгона уже знали. Ильматарм рассказал, как и причину того, из-за чего нас тут держат. Да, теперь о нашем маленьком секрете знает уже очень много людей. Впрочем, все люди взрослые, и язык за зубами держать умеют. А что касается Каиры, так она под клятвой, поэтому тоже не разболтает, чего не надо. Если мои воины и Магесса на самом деле были озабочены моим здоровьем, то двух хитрых стариканов интересовало совсем другое. Они потребовали, чтобы я замолвил словечко перед императором, чтобы их запустили в библиотеку. Хорошее предложение. Я об этом что-то не подумал, а надо было. Как уже было сказано выше, в библиотеке полно различных магических книг, самых разных направлений. Собрано всё самое лучшее. Можно и свою супругу попытаться туда с собой взять, если император позволит. Как мне кажется, мне и ей он точно не откажет. А вот насчёт Эльматара и Грегора я не совсем уверен, но при случае попытаюсь напроситься, что и пообещал сделать старикам. Только после этого меня отдали в руки местного мага жизни, он снова приступил к восстановлению моего лица. После процедуры снова принесли еду. Есть хотелось очень сильно, ведь организму нужно было где-то брать ресурсы на восстановление, приходилось есть как не в себя». Вроде бы и живот постоянно полным был, но всё равно всегда ощущалось лёгкое чувство голода. Вскоре ко мне в гости заглянул граф, и не один, а с каким-то аристократом. Это и был обещанный императором человек. Как оказалось, собрание или совет магов уже начался. Мне нужно было посмотреть и указать, кто из них одержим. Кстати, на этот раз Грегора и Эльматара не было, я их заметил позже. Они были в зале, где собрались все маги. Ведьна глава государства решил немного перестраховаться и усилил свою охрану нашими магами. В них он был уверен, а вот в своих магах, которых ещё не проверили, у него уверенности не было. И не напрасно. Как я и думал, во время всех совещаний императора его охраняли не только те люди, которых все видели, но и стрелки. Вот и меня подвели к одному из таких мест. Со стороны зала казалось, что это пустая стена, но на самом деле это было стекло. С этой стороны можно было рассмотреть всех магов в зале. Даже сейчас тут имелись арбалетчики, которые наставляли своё оружие на всех присутствующих в зале, кроме Императора. Уверен, что и болты заряжены непростые. все же у главы государства тоже какие-то отношения с подземным народом умелись. А подземные мастера умели делать такие болты, которые пробивают зачарованную одежду насквозь. Это я уже знал наверняка. И я внимательно осмотрел магов и даже вздохнул с облегчением. Всего их было около сотни человек, а одержимых я насчитал двадцать семь. Ну, хоть не половина, как я думал раньше. Впрочем, это же маги имперского рода, а в зале в основном были дворянские. У простых дворянских родов, как мне кажется, в этом плане всё намного хуже. «Ну что, господин барон, нашли изменников?» Тихо спросил у меня человек, который с нашим графом пришёл. «Видимо, это безопасник императора, он мне не представился». «Да, но их меньше, чем я думал». Кивнул я и начал указывать на одержимых. На лице мужчины, когда он записывал имена, не дрогнул ни один мускул. Хотя, если он отвечает за сохранность императора, то следовало бы переживать. Ведь именно этот человек должен был выявить измену. И неважно что у него не было такой возможности. После того, как он всех записал, арбалетчики стали уделять особое внимание именно указанным мною магам. «Похоже, им было вообще без разницы, кого убивать. Дадут приказ, они всех магов перестреляют, как куропаток на охоте». «Благодарю вас за помощь», — кивнул мне мужчина. «Вас проводят в покое». Вечером император снова посетил мою скромную персону. Чувствовал я себя гораздо лучше, поэтому теперь пришлось гнуть спину. Он тоже меня поблагодарил и пообещал наградить за помощь, сказав, что не любит оставаться в долгах. Интересно, что он мне пожалует за то, что я нашёл у него кучу одержимых магов? На этом, разумеется, меня в покое не оставили, хотя несколько дней вообще не тревожили. Просто император сказал, что теперь на праздник все великие рода с магами позовёт. Потом и их нужно будет всех проверить. Воспользовавшись моментом, я попросил у императора разрешения посещать его библиотеку со своей женой и магами из своего рода. Глава государства поморщился, но своё дозволение дал. А вот уверен, если бы попросил до того, как указал ему на предателей, то хрен бы он мне позволил изучать многовековой труд имперских магов. Если честно, я думал, что сейчас найду какое-нибудь заклинание и буду его учить. Как мне кажется, то же самое думала и Каира. Только нашим мечтам не суждено было сбыться. Видно, Ильматар, как и Грегор, понимали, что Император быстро может передумать и выгнать нас со своей библиотеки, где теперь у нас был полный доступ ко всем книгам. В общем, они стали копаться в книгах, указывали нам заклинания, а мы с Каирой их переписывали. Удивительно, но девочка тоже умела писать, несмотря на то, что выросла в глуши, по сути, с дикарями. Что не скажи, а у цивилизации так себе, не слышали они про такое. Видно, что девочку как дворянку обучали, но опять же она всё-таки единственный маг в своём племени. Зря мы опасались того, что нас выставят за дверь библиотеки. Больше месяца там просидели. Только вот радости от этого было мало. Дело в том, что мне нужно к войне готовиться, а я тут в императорском дворце сижу. Благо, что Ильматар продолжил тренировки. Граф уже куда-то уехал, но обещал, что передаст весть моим родителям, что я сейчас занят и чтобы меня пока не беспокоили. Во дворце мы оставались не просто так. Ждали, когда соберутся все дворяне, приглашённые на какой-то праздник. На празднике всё происходило по заранее отработанной схеме. На этот раз магов, которых я должен проверить, присутствовало намного больше, а зал был просто огромный. Тут, как и в прошлом зале, имелось много мест, откуда присматривали за почётными гостями, которым император доверял. Вон сколько арбалетчиков, все напряжены и готовы к стрельбе. Интересно, они всегда так? Или им просто всем хвосты накрутили, чтобы не расслаблялись? «На этот раз было намного сложнее. Потому что эти сволочи, я говорю про дворян и магов, приглашённых в гости, постоянно перемещались с места на место. Мне было сложно сконцентрироваться. Не могли замереть и постоять часик-другой. Нет, нужно ходить и болтать со всеми гостями. В общем, мне приходилось вместе с безопасником носиться верху и указывать ему на одержимых магов. На некоторых указывал несколько раз, больно их много было». Кстати, заметил и графа со своей супругой. Их тоже на праздник пригласили. Они стояли в сторонке, как мне кажется, опасаясь, что начнётся бойня. Господин барон, возмущённо обратился ко мне мой сопровождающий. Будьте внимательны, вы на этого мага уже четвёртый раз указываете. Прошу прощения, издевательски сказал я. И если вы спуститесь и скажете этому стаду баранов, чтобы они все замерли, то я буду вам очень признателен. Они ходят с места на место, я не могу всех запомнить. «Стаду баранов?» — повторил мужчина и расхохотался. «Кому-нибудь другому такого не скажите, иначе у вас могут быть проблемы». а «У нас у всех проблемы», — тоже не сдержал улыбки я. «Что, одержимых так много?» — насторожился мой собеседник. «Хватает», — вздохнул я. «Половина, а может и больше. К тому же постоянно ходят с места на место». «Сейчас мы это исправим», — пообещал безопасник и быстрым шагом куда-то ушёл. Вернулся он минут через двадцать и сообщил, что всё, сейчас ходить перестанут. И стал ждать. Вскоре вышел Император, и движение в зале на самом деле прекратилось. Мы приступили к делу. Благо, что все подошли поближе к трибуне, на которой стоял Император. Видно, глава государства решил нам помочь, потому что он сначала двинул длинную речь, а потом начал награждать некоторых магов и дворян за разные заслуги. В общем, на всё ушло около полутора часов». так что успели всех записать». «И правда много», – разочарованно сказал мужчина, внимательно прочитав список. «Больше половины». «Да», – кивнул я. «А тут, как я понимаю, далеко не все дворяне со своими магами собрались».